Пурим. «Пурим» — Пурим это праздник в памяти чудесном спасении евреев благодаря царице Эстер в Персидском царстве более 2400 лет назад. Он получил свое название от слова «пур», что означает жребий. «Балагурим? Балагурим! Наполняй вином бокал! Что случилось? Пурим? Пурим!» «Веселитесь, старый мал! День весенний, шутки, пляски, кубки, полные вина, карнавал, костюмы, маски, не смущайся, пей до дна!» А могло быть все иначе. Злого умысла венец, истребление. Был назначен час, когда придет конец. Полыхал закат кровавый, предвещавший реки слез, и драконом многоглавым в темноте зиял погост, Только то ли солнце в небе раскололось пополам, то ли все решает жребий, то ли и впрямь шершель фам Так тасуется колода. Кто там знает наперед? Солнце, гром, тюрьма, свобода. Жребий брошен. Что нас ждет?